Мониторы погасли все разом, и Флитвуд в бешенстве ударил по пульту связи. Дикаен криво улыбнулся и отошел к окну. «Не так уж все плохо. Если удастся отвертеться от ответственности за извержение, направив гнев Макнамары на самоуправство этой Уиллер, то, может быть, еще не все потеряно. В конце концов, он исполнитель». Да, он предложил провести глубокое сканирование, но команду дал Флитвуд. Ну, ошибочка вышла, не приняли в расчет возможность извержения, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Хотели проверить, закрывать рудник или нет, мечтали сберечь хозяйские капиталы, но не сложилось. Раскат отдаленного грома заставил задрожать стекла. Флитвуд подскочил к окну. «Черт, если это на руднике...» «Нет, это кое-что похуже», — Дикаин указал в небо. «Это МДЖМ торопится к нам в гости». Прямо на площадь перед конторой, вздымая клубы пыли, сгибая окружавшее здание сосны и заставляя дребезжать стекла в окнах, падал в реве двигателей посадочный модуль. Пыль еще не осела, а из распахнувшегося люка, не дожидаясь, пока выдвинут трап, спрыгнул Майкл Джозеф Макнамар-младший и быстро направился к конторе. За прошедшие два года, как он встал во главе корпорации, Майкл заматерел. Плечи налились тяжестью, подобородок выдвинулся вперед, взгляд стал холодным, пронизывающим. Костюм сидел как влитой на его высокой фигуре, когда он широкими шагами пересек площадку перед конторой и взбежал на крыльцо. Флитвуд пригладил волосы, поправил галстук, Дикаен явил самую радушную свою улыбку с оттенком сожаления и раскаяния. Разговор с шефом предстоял непростой. Однако разговора не получилось. Видимо, Макнамара уже все для себя решил. «Связь с рудником есть?» — спросил он, входя в кабинет. «Нет, сэр. Нам транслировали картинку через один из глидеров, которые по самоуправству одного из бригадиров смены грузоперевозчиков связь была прервана под предлогом сильных помех, сэр», — поспешил влезть Дикаен. «Очень неуравновешенная особа, надо заметить». «Какого черта в таком случае эта особа командует людьми?» Макнамара бросил на геолога неприязненный взгляд. «Впрочем, разберемся после». Подойдя к пульту связи, он пробежал пальцами по клавиатуре, вызывая модуль, на котором прилетел. «Карл, организуй видеоканал на чертову падь через спутник. Я хочу видеть все в подробностях». «Если не хватит ресурса спутника, подключай докоту. Я хочу говорить с тем, кто там командует». Он включил громкую связь, обошел кресло и по-хозяйски расположился за столом. В кабинете повисло тягостное молчание. Макнамара с интересом разглядывал управляющего и геолога. Дикаен пытался сообразить, что могло быть в его деле, которое шеф, конечно, просмотрел, направляясь сюда. Флитвуд молился, чтобы никто не погиб. Отвечать за все, что произойдет, придется ему. Экраны ожили одновременно все. Впечатление было, будто видеосигнал передается с точки, поднятой над каньоном на высоту не более мили. Чертова падь была наполовину затянута дымом. Южная часть багровела лавой, переливающейся через неровный край кратера. Озеро на плато парило так, что поверхность невозможно было разглядеть. Лава не спеша катилась по крутому склону, заполняя впадины и обтекая возвышенности. Деревья, которые устояли перед селем, вспыхивали как свечки. Из дыма один за другим вынырнули серебристые силуэты глидеров и устремились к западному краю каньона. «Девять», — сосчитал Макнамара. «Сколько машин было отправлено?» «Две смены, десять глидеров. Грузоподъемностью... Ну-ка, дайте увеличение». Камеры спутника взяли крупный план. Ди присвистнул, крышки грузовых люков на глидерах отсутствовали, и в каждом на контейнерах с рудой сидели и лежали люди. На минимальной высоте и самой малой скорости машины плотной группой тянулись к выходу из каньона. Бригадир смены, которая взяла на себя командование, приказала снять роботов-погрузчиков с глидеров, сэр поспешил объяснить дикаен. «Также все оборудование и аппаратуру...» «Есть связь, сэр», — доложили с модуля. «Здесь Майкл Макнамар, а вызываю группу глидеров, покидающих чертову падь». «Жак Буше на связи, сэр». «Как проходит эвакуация?» «Забрали всю руду и людей, что были на поверхности. В штольне осталось около дюжины человек. Пришлось размонтировать роботов, сэр». «Если будет возможность, мы выберемся и...» «Я понял, Буше. Уверен, что другого выхода не было. Вы приняли правильное решение». «Это не я, сэр. Здесь командовала бригадир Лив Уиллер. Так уж получилось, что она все организовала, сэр». «Ладно, это потом. Что можно сделать для тех, кто не смог подняться на поверхность?» «Уиллер вылетела за ними, сэр». Буше кашлянул однако, боюсь, ей не удастся к ним прорваться. Там сейчас сущий ад, массив над Штольней идет трещинами, вот-вот будет новое извержение». «Значит, остается только молиться», — сказал Макнамара. «Вы дотянете до базы с таким грузом?» «Дотянем. Будьте на связи, Буше». «Понял, сэр». Макнамара поднялся из-за стола, встал перед мониторами, слитыми в один большой экран, и покачался с пятки на носок. Через микрофон, установленный в глидере-буше, были слышны гул и взрывы в каньоне. Глидеры проползли над озером, забитым стволами деревьев. Лава с южного склона уже достигла берега и, шипя, скатывалась в воду. Смолистые сосны пылали, будто политые горючим. «Завораживающее зрелище!» ни к кому конкретно не обращаясь, негромко громко сказал Макнамара. «Температура лавы может достигать двенадцати тысяч градусов», услужливо сообщил Дикаен. «Значит, вы все-таки кое-что знаете о вулканах», криво усмехнулся Макнамара. Флитвуд поморщился, неприятно было смотреть, как его заместитель по разведке лебезит перед шефом. Глидеры поднялись над невысокой западной стеной, развернулись и повисли, покачиваясь в воздухе. Люди в грузовых отсеках встали, и все как один повернулись к руднику. — В чем дело, Буше? — спросил Макнамара. — Почему остановились? — Хотим дождаться Лифф Уиллер, сэр. Макнамара промолчал, но взглянул на часы. В каньоне поднялся ветер, восходящие потоки воздуха разорвали дымную пелену. Минута или две прошли во всеобщем молчании, нарушаемом лишь взрывами и треском пожара. Над плато взлетели кучи дыма, тучи песка и камней. Тяжелый удар заставил людей в глидорах пригнуться. «Все, уходите», — приказал Макнамара. «Сэр, еще пять! Вы слышали, что я сказал, Буша? Если не хотите вылететь с работы, уходите оттуда!» Макнамара покосился на Дикаена. «И не вздумайте сказать, что у вас отказывает связь!» Внезапно из провала Штольни вырвался вал огня с раскаленными обломками породы. «Все!» — охнул кто-то. «Смотрите!» — закричал чей-то надорванный голос. «Из пламени, бьющего, словно из маршевых двигателей звездолета, вылетел заваленный на плоскость глидер. Вот он выровнялся и стал набирать высоту, уходя от преследующего его огня». «Увеличение на машину!» — рявкнул Макнамара. Камера выхватила мчащийся через каньон Глидер. В грузовом отсеке уродливо высилась стальная конструкция, до отказа, забитая людьми. В кабину, рассчитанную на двоих, набилось не менее семи человек. Макнамара пригляделся и восхищенно выругался». К бортам грузового отсека, поскольку в сам отсек она не поместилась, была приварена прочная и громоздкая кабина проходческого комбайна. Ну еще бы, если бы людей просто загнали в грузовой отсек, до поверхности доехало бы жареное мясо. «Буше, возьмите с глидера Уиллер несколько человек, у нее явный перегруз, да и аэродинамика не к черту, и уходите оттуда. И держитесь как можно ниже над равниной. Если вулкан взорвется, западная стена прикроет вас. Взрыв может быть очень сильным. Есть, сэр!» Макнамара отключил экраны. «Флитвуд, подготовьте отчет обо всем, что здесь произошло. С вами я поговорю после. Сколько им лететь?» «С такой перегрузкой не менее часа. Я пока возвращаюсь на шаттл», — заявил Макнамара, направляясь к двери. Словно что-то вспомнив, он остановился. «Да, Дикаен, можете собирать вещи. В ваших услугах корпорация больше не нуждается. А вы, Флитвуд, пригласите-ка сюда эту непослушную Уиллер».